сказал он: "Мы останемся здесь". "Но почему? Мы пришли сюда, чтобы отвоевать себе новую обитель. Если пойдём обратно, умрём. Лучше уж я умру здесь". Сколько времени нам осталось? Вместе они посмотрели туда, где всходило солнце. Несколько минут тусклым бесцветным голосом сказала она, прижимаясь к нему. Солнечный свет хлынул из-за горизонта, и на чёрных скалах появились багровые и коричневые подпалины. глупец он надо было остаться и работать вместе с Даинком размышлять и мечтать жилы на шее Сима вздулись он вызывающе закричал обращаясь к жителям чёрных пещер эй вышлите кого-нибудь сюда на поединок молчание голос отразился от скал стало жарко ни к чему это сказал Лайт они не отзовутся слушайте снова закричал Сим Раненая нога ныла от пульсирующей боли. Он перенёс вес на здоровую и взмахнул кулаком. Вышлите сюда воина, да не труса. Я не убегу домой. Я пришёл сразиться в честном поединке. Вышлите бойца, который готов воевать за право на свою пещеру. Я убью его. Вопреки жему молчанию над ними прокатилась волна зноя. "Эй!" с издёвкой кричал Сим, широко раскрыв рот, закинув голову назад. Оперев руки на голые бёдра. Неужели не найдётся среди вас человека, который отважится сразиться с коллекой? Молчание. Нет? Молчание. Значит, я в вас ошибся, просчитался. Ладно, останусь здесь, пока солнце не снимет чёрную стружку с моих костей и буду вас поносить так, как вы этого заслуживаете. Ему ответили. Я не люблю, когда меня поносят, крикнул мужской голос. Сим наклонился вперёд, забыв об исколиченной ноге. В устье пещеры на третьем ярусе показался плечистый селяч. "Спускайся", твердил Сим. "Спускайся, толстяк, прикончи меня". Секунду противник разглядывал Сима из-под насупленных бровей, затем медленно побрёл вниз по тропе. В руках у него не было никакого оружия. В ту же секунду из всех пещер высунулись головы зрителей предстоящей драмы. Чужак подошёл к Симу.